Глава девятая. Прекрасные моменты. На горизонте маячил день камбэка, возможно, самого важного в карьере BTS, ведь они так мечтали о победе на музыкальном шоу. Об этом они говорили множество раз в интервью, которые давали в 2015 году, и даже затронули эту тему в разговорном треке, записанном для будущего альбома. Но проще сказать, чем сделать. На корейской поп-сцене нет и не было недостатка в исполнителях. Им надо было придумать что-то особенное. Выход нового альбома The Most Beautiful Moment in Life Part 1 предваряли тизеры, появившиеся в конце апреля 2015 года. В ролике рэп Шуги наложен на красивую анимацию в японском стиле, в которой молодой человек, отрешившись от проблем реальной жизни, самозабвенно играет сам собой в баскетбол. Песня заканчивается строчками о том, что даже в самые трудные времена можно найти прекрасные моменты. Р.М. долго размышлял над темой этого и следующего релизов и выбрал китайский афоризм из четырех иероглифов. Чен Юй, который по-корейски читается как Хва Ян Йон Хва, сокращенно H.Y.Y.H. В нем заключена центральная идея альбома. Сам можно перевести как «возраст цветения», что отсылает к скоротечности юности, красоты и любви. Однако BTS, следуя своей миссии говорить напрямую о проблемах и тревогах сверстников, выбрали в качестве названия своего альбома другой перевод этой фразы «Самый прекрасный момент в жизни». Во время выступлений R.M. развил тему. Он подчеркивал, что несмотря на трудности, с которыми молодые люди могут сталкиваться в школе, на работе, в отношениях с родителями или с противоположным полом, очень важно ценить моменты радости и красоты. На DVD с концертом это переводится для иностранных слушателей так. Если ты чувствуешь момент всем сердцем, и если ты готов его принять, тогда вся жизнь с самого рождения может быть чередой прекрасных моментов. Вскоре после первого ролика появились тематические фотографии. Было два фотосета для каждого из вариантов дизайна альбома – белого и розового. В розовой версии яркие пятна одежды, зеленая трава и цветущие вишневые деревья из национального парка в Кёнджу резко контрастировали с мрачным настроением группы. В другом варианте, черно-белом, настроение осталось таким же, но снимки были сделаны на побережье Японского моря, в уезде йон на фоне зимнего пейзажа. 29 апреля 2015 года, за день до выхода альбома и первого клипа камбэка, BTS снялись в часовом выпуске шоу StarCast, который назывался I Need UBTS on Air. Выпуск можно найти на V-LIFE. Там они рассказали про фотосессии и альбом, а также выступили с изумительной и замедленной версией песни «I Need You». Их неулыбчивость на фотографиях кажется нереальной, когда смотришь, как они веселятся и беззаботно шутят на шоу. Но они не только первоклассные певцы и танцоры, но еще и актеры. В клипе на песню «I Need You» нет танцев, зато есть темная и мрачная история – Она настолько мрачная, что оригинальное видео впоследствии отредактировали, потому что некоторые сцены могли шокировать или расстроить юных слушателей. Потом оригинальное видео вернули с пометкой «19+.». Главная мысль клипа — хрупкость и юность. Сюжет связан с насилием, передозировкой таблетками, есть даже намеки на самоубийство. Разочарование из «Денджер» — ничто по сравнению с тем, что показано здесь. У каждого участника своя история, и все они связаны с отчаянием и безнадежностью. Меланхоличные сцены, снятые через синий фильтр, дали участникам проявить актерские способности в полной мере. Чимин сжигает письмо, сидя в ванне. Чонгука избивают бандиты. Ви нападает на отца учителя и каждый прекрасно справился с ролью. В ролике множество символов, связанных с уходом детства и падением самооценки, поэтому неудивительно, что армии до сих пор строят многочисленные теории о скрытом смысле. Атмосфера одиночества контрастирует со сценами, где участники появляются все вместе. В этих сценах они больше не одиноки, смеются, обнимаются, в шутку борются и просто радуются компании друг друга. Одетый по моде британских подростков Чимин в поло от Фред Перри Ви в майке с символикой группы Joy Division. RM в клетчатой рубашке и штанах с подтяжками. Шуга в бомбере и белой майке. Они выглядят как обычные ребята, которые тусуются вместе. Клип сделал свое дело. В считанные часы хэштег I Need стал самым популярным в социальных сетях. Пришло время для выхода мини-альбома. Обе версии диска, белое и розовое, содержали роскошный 120-страничный буклет, в котором было еще больше фотографий как с первого фотосета в «Цветах вишни», так и с «Морского побережья». Кроме того, в комплекте шли групповой снимок и случайные фотографии одного из участников. Открывал альбом мощный рэп-заряд от Шуги, который звучал в тизере. Эта страстная тирада, направленная против голоса внутренних сомнений, сопровождается звуком ударяющегося оппол баскетбольного мяча и скрипом кроссовок о покрытии в зале. Следом идет «I need you» — эмоциональный настрой и электропоп-звучание, которые задают тон всему альбому. Тема песни уже знакома слушателям. Грусть от потери любви, но теперь участники повзрослели и совсем по-другому относятся к происходящему. Это больше не мальчишки, которые играют в чувства. Здесь все по-настоящему, и впервые они готовы сказать «люблю» всерьез. Те, кто начал слушать BTS только на этом этапе, возможно, не поймут, что именно тогда группа по-настоящему состоялась. Переходы от рэпа к вокалу и обратно стали плавными. Они отошли дальше от хип-хопа и приблизились к мягкому поп-звучанию, но ритм и бит никуда не делись. Это и не имитация американского рэпа, и не корейский хип-хоп, и не кей-поп. BTS нашли собственное уникальное звучание, а «I Need You» стала для группы самой взрослой и завершенной композицией на тот момент. Всем, кто скучал по танцам в клипе, не пришлось ждать долго. Спустя всего несколько дней после выхода альбома Big Hit опубликовали видео с репетицией танца под эту песню. Хореография стала тоньше, плавнее, чем в большинстве предыдущих песен. Главный эффект производило то, что в куплите они двигались волнообразно. В припеве же начиналась ритмичная часть танца с резкими выпадами и четкими движениями. Восторг от этого ролика подогрел нетерпение поклонников, ожидавших выступлений группы в поддержку альбома. Третий трек с альбома «Hold Me Tight» стал дебютным для «Ви», В качестве автора песен. Он терпеливо ждал своего часа, чтобы ворваться в царство рэпа с нежным треком о любви под звуки фортепиано и синтезатора. Следом идет скит «Expectation», в котором участники обсуждают, какая судьба ждет их альбом и на что вообще можно надеяться. Отчетливо видны сомнения и неуверенность. Они очень хотят верить, что шанс на успех есть, но не дают этой вере прорасти в полной мере, может быть, из скромности, а может быть, от недостатка уверенности в себе. Однако не стоит забывать интервью Джина на шоу «Попс ин Сиул», в котором он заявил, будто с самого начала знал, что «I need you» станет хитом. Дело в том, что каждый раз, когда Джей Хобб предрекал провал, все происходило успешно, а в этот раз он утверждал, что сингл может обернуться разочарованием. «Добро пожаловать!» «Впервые с BTS?» — спрашивает RM в начале трека «Доуп», словно приветствуя новых рекрутов в рядах армии. Эта энергичная композиция остается самой популярной среди песен BTS на сегодняшний день. Один из первооткрывателей группы в Штатах, Джефф Бенджамин из Billboard, похвалил ее за напористость, танцевальную аранжировку и запоминающийся проигрыш на духовых. Америка потихоньку стала замечать BTS. Да и как иначе? В этом жизнерадостном треке они умело сочетают синтетический звук струнных, джазовые перебивки и мощный бит, под которые воспевают свой успех и бросают вызов всем критикам. Звучит очень органично. Следом идет «Boys with Fun», под которую так и тянет танцевать. Как только BTS представили эту песню на музыкальном шоу, она тут же стала концертным хитом, потому что в ней используется относительно простая хореография, которую может повторить любой желающий. С ней же связана любимая публикой традиция, когда ви придумывает какое-то движение, а все остальные участники должны повторить. Две песни... «Boys with Fun» и следующая за ней «Converse High» впервые были исполнены на мартовском концерте в Олимпик-холл в Сеуле. «Converse High» написана RM, и ее тема покажется знакомой всякому, кто знает, какой тип девушки он считает идеальным. Он сам не раз говорил в интервью, что это девушки в красных кедах марки «Converse». Плавная композиции в стиле R&B, RM убеждает остальных в превосходстве любимого вида обуви. Однако Шуга, как обычно, имеет собственное мнение, и у него есть собственный куплет, где он критически отзывается об этой марке. Весной 2015 года ребята переехали в новое общежитие. До этого они жили в небольшом помещении, и все вместе ютились в одной комнате, но теперь... Достигнув определенного успеха, смогли себе позволить жилище посвободнее. Они перебрались в большую квартиру с тремя спальнями. В одной поселились Джин и Шуга, во второй – Ар, Эм и Чонгук, а в третьей – Джей, Хоп, Ви и Чимин. Следующая композиция альбома «Мув» как раз посвящена переезду. Это легкий хип-хоп трек с гитарным проигрышем про перемены в жизни, воспоминания, как веселые, так и грустные, которые связаны со старым местом, где переезд использован как метафора развития и прогресса на музыкальной сцене. Девятый последний трек аутро «Love is not over» продолжает традицию закрывать альбом вокальной композиции. Джин и Чонгук написали вместе эту душесчипательную балладу под фортепиано, в которой герой отказывается верить, что любовь прошла и отношения закончились. С самого рождения группы BTS стремились установить контакт с поклонниками при помощи социальных сетей, таких как YouTube. Летом 2015 года они запустили канал в V-Live, где стали выкладывать всевозможные видеоролики, хотя клипы, ролики-бомбы и записи с репетицией продолжали появляться на YouTube. Приложение V-LIFE позволяет кей-поп-группам публиковать как записанные ролики с переводом на английский язык, так и делать онлайн-трансляции и общаться с поклонниками в реальном времени. Первый сериал, который BTS запустили на V-LIFE, назывался BTS – Бог Балбок и состоял из 50-минутных выпусков. Название можно перевести как «Удача» или «Провал». В этом шоу участники выбирали какую-нибудь игру, например, бокс на видеоконсоли, настольный теннис или строительство башни и стаканчиков, и играли в нее в своем репетиционном зале. Посмотрите первый выпуск, где они играют в шарады, и Чонгук, Джин и Чимин изображают кенгуру. Или третий, где Ви с завязанными глазами пытается поймать хоть кого-нибудь во время игры в жмурки. В августе 2015 года на V-Live стало выходить еще одно развлекательное шоу, посвященное музыке – BTS Gale. В нем восемь эпизодов или треков и задания там связаны с музыкальной индустрией. То им приходится танцевать женские танцы, то они загадывают разных представителей кей-поп-сцены и все пытаются отгадать кого. «Армия» особенно любит второй выпуск, где BTS воспроизводит романтические сцены из корейских фильмов, и шестое, где задание вычислить худшего танцора в BTS заканчивается импровизационной танцевальной дуэлью между Шугой и Джей хоп Еще одно шоу «Run BTS» снималось на улице, и в нем участникам предоставили еще больше свободы для игр и соревнований. Если вы хоть раз... Задавались вопросом, перестает ли когда-нибудь Джей Хоб улыбаться, посмотрите третий выпуск, где он катается на американских горках во время похода в парк аттракционов. А если вы уверены, что BTS неустрашимы, то посмотрите, как они нервничают, готовясь к прыжку с тарзанки в девятом эпизоде. V-Life стал важной частью продвижения BTS. Некоторые участники организовали собственные передачи, например, It's Jean, Jean. Vegga Marketplace, Jayhop и Suga. Hop on the streets, Jayhop. What are nightly fives doing? Jimin и V. Также они регулярно устраивают трансляции в любых местах и по любому поводу: за кулисами очередной церемонии, в гримерной перед съемками, на дни рождения участников группы, до и после концертов по всему свету. Однако про важность телевидения в деле продвижения группы BTS тоже не забыли. Когда песня «I Need You» набрала миллион просмотров всего за 16 часов и заняла пятое место в чарте «Геон», а мини-альбом добрался до второго места, они подготовили выступление для музыкальных телешоу. Неужели, наконец-то, BTS смогут добиться желанной победы? Пантхан Бомб. Танец из «Up and Down». Эксид. Чимин и Джей хоп дурачатся в гримёрке и записывают спонтанную пародию на Up and Down группы Exit. У этого ролика больше пяти миллионов просмотров. Может быть, из-за популярности самого танца. В оригинале его исполняют девушки, и в нём много сексуальных намёков и движений бёдрами. Может быть, потому что этот ролик – неисчерпаемый источник смешных гримас чемина А может быть, потому что потом ребята ещё раз исполнили этот танец в шоу Weekly Idol